Техника бега Меня обгоняли на марафоне те, у кого была ужасная техника бега. Большинство марафонцев и ультрамарафонцев бегают из рук и из ног вон неправильно. Однако все же они бегут и бегут весьма быстро и даже иногда без травм. Я пришел к одному выводу. Ни одна книга, ни одно видео и даже тот напарник, который тебе будет подсказывать, как бегать правильно, никто и ничто не научит тебя правильной технике бега. Этому может научить только тренер. Это серьезная работа. Мне всегда говорили, что у меня правильная техника, и я сам в это искренне верил. Я всегда был уверен на все 100 что я весьма расслаблен и бегу. Когда я пришел к своему тренеру, то мне буквально приходилось заново учиться бегать. Я все делал неправильно. Вот вообще все. Мы часами исправляли мои паттерны бега и прививали новую технику. Меня иногда задевало, когда тренер говорил группе детей, которые также тренировались, смотрите, как он бежит. Вот вы также отстойно бегаете. Мои результаты сначала просели, а после этого начали ползти вверх. Я стал бегать гораздо быстрее и экономичнее, но это далось мне очень сложно. Огромная нагрузка на стопы. Я еле ходил после тренировок. Я тренировался в минималистических кроссовках для естественного бега, и у меня ужасно начали болеть стопы и пятки. Утром я еле передвигал ноги, а по улице я ходил хромая. У меня защемляло седалищный нерв, но при этом мои мышцы крепли с каждой недели все сильнее и сильнее. Грушевидная мышца на моей заднице так сильно сжалась от напряжения, что я стал просыпаться от боли в ягодицах. Но давайте мы посмотрим на эту проблему под другим углом. Техника бега на марафоне и в трейловом забеге разная. Поверхность, горки, камни, узкие, петляющие тропы, грязь и болотистая местность. Я знаю массу бегунов, которые имеют потрясающие результаты, не имея правильной техники бега. Я среднестатистический бегун и пробегал марафон за 3 часа 15 минут, бегая на пятку, а 10 километров выбегал из 38 минут, выставляя ногу перед собой и натыкаясь на нее. При этом отвратительно работая руками и скручивая корпус ваше тело так или иначе будет приспосабливаться к движению и искать для себя самый безопасный и экономичный путь. Если же вы хотите идти дальше, то есть смысл обращаться именно к тренеру. Сейчас многие бегуны тренируют других бегунов, и к этому стоит относиться скептически. Квалифицированный тренер видит то, что не увидит даже профессиональный бегун, и он даст множество приводящих упражнений, чтобы исправить нюансы техники. Однажды я пришел на тренировку, на которой тренер сказал, «Сейчас бегай интервалы, потом будешь прорабатывать технику. Я буду следить за тобой и подсказывать». Я начал работу, но меня начало раздражать, что тренер не смотрит, как я занимаюсь, а работал с детьми. Когда я закончил интервальную работу, то я подошел к тренеру и поинтересовался, почему она не смотрела, как я бежал. На что она ответила просто потрясающе. Я удивился после этого ее профессионализму. Она сказала мне, мне не нужно сидеть и смотреть, как ты бегаешь. Мне достаточно кинуть взгляд и понять все твои ошибки. В будущем я убедился, как тренер действительно буквально за долю секунды оценивает технику бега и подмечает те нюансы, которые, я считаю, находятся под моим контролем. Например, что плечи чуть приподняты или плохо проталкивается стопа на дорожке. Однако я видел примеры, как победители ультрагонок писали планы, готовили и учили правильности выполнения силовой подготовки других бегунов и даже отслеживали их состояние и прогресс через мобильные приложения. И те творили чудеса. Вы можете легко найти тренера онлайн, пообщавшись в соцсетях с другими бегунами. Вы можете обратиться к квалифицированному тренеру, который поставит вам технику бега за небольшие деньги. А можете махнуть на все это рукой и бежать так, как вам в кайф бежать. И это тоже будет правильным выбором. Маленький ранхак. Перед пробежкой посмотрите обучающее видео, как бежать правильно, и на пробежке постарайтесь подражать бегуну с просмотренного видео. Например, я несколько месяцев смотрел на технику естественного бега Леонида Швецова и старался просто бежать, как он. И это тоже давало свои результаты.